Глава 11. Кругом одни начальники. Уж не знаю, что в том кабинете делал Кир, но я его больше до обеда не видела. Стаки посетителей входили и выходили, но никому не интересно было узнать об экспонатах больше, чем указано на табличках, и я, слоняясь никому не нужная, размышляла на тему, как происходят роковые события. Ведь вот за полдня никому ничего не надо, а стоило мне уйти вчера, как пришла неизвестная мадам, которой по зарез нужна была моя консультация. Вот как это происходит? Или там в небесной канцелярии сидит штаб небожителей и просчитывает ветки вероятных событий? Философские размышления плавно перетекли на идиотскую ситуацию утром, в которую попала благодаря своей обезбашенности, а теперь пыталась предугадать последствия последних событий. Если меня уволят, сидеть бесплатно в Москве непозволительная роскошь. Придется возвращаться в Ростов. Но месяц за свой счет, даже по Ростовским меркам, приведет к совершенно пустому кошельку, ну или карте. Устроиться временно на работу? Не знаю. Не так уж и легко ее найти, если не собираешься работать продавцом. Что же делать? Как ни пляши, а Змея Арестовна однозначно выпроваживает в отпуск за свой счет, независимо от того, поступила жалоба в Министерство или нет. Значит, надо думать, что делать дальше. Я поглядывала на часы, помня, что начальник распорядился не опаздывать. Отмелькнувшего в голове упоминания «начальник» горько усмехнулась. «Когда уже я дорасту до того, что стану хоть над кем-то главной? А то сейчас куда ни ткни, я у всех в подчинении». Даже у Кира, получается, я тоже в подчинении. Эта мысль совершенно вывела из себя. С какой стати я должна смиренно его слушаться? Уж кого-кого, но не его, — решила я, готовясь к предстоящему разговору. Хотя внутренняя зануда порывалась, напоминая про месяц за свой счет и кредит за ноутбук. Но я совсем не хотела думать о последствиях, надеясь, что ситуация как-то сама разрулится. Время приближалось к 13.30, и я поймала себя на том, что волнуюсь, словно перед значимым собеседованием. И за 10 минут до назначенного времени я успела договориться с совестью, что только схожу на встречу и посмотрю, что он предложит, ведь отказаться я всегда успею. Разрешив себе встречу с Киром, я быстро проскочила в дамскую комнату, чтобы... Но не удариться же лицом в грязь перед встречей, надо хоть блеск на губы нанести. Я расчесалась, подкрасила ресницы и, нанеся блеск, втянула губы в рот, распределяя его равномерно. Смотрелась в отражение с дурацким вздернутым носом, показала язык и, приняв образ степенной старой девы, повёрнутой на науке, отправилась навстречу с начальством. О, ну наконец-то! Кинулся мне навстречу Заур, едва я вышла на улицу. Заур? Искренне удивилась я и зыркнула в сторону стоянки. Там, возле черного Лексуса, стоял Кир и внимательно наблюдал за нами. «Леська, у тебя такой вид, будто ты забыла, что мы договаривались пообедать», — укоризненно посмотрел Заур на меня. «Только не говори, что ты другому обещала», — опередил он мои возражения. «Не переживу. Я пёрся сюда в толкучке метро около часа», — надавил он на совесть. И я совсем растерялась, понимая, что если поеду с Киром, Заур хоть и понятливый, но обидится, что не позвонила и будет прав. А если проигнорить Кира, то не узнаю, о чем он хочет поговорить. А мне бы очень хотелось, чтобы о работе. «Заур, если я тебя поцелую прямо сейчас, ты простишь мне мою забывчивость? Мне реально надо уйти сейчас». Состроила я мордочку, на которую тот всегда реагировал смехом. «Ладно, тогда я тебя сам поцелую». Покосился он в сторону Лексуса. «Значит, тоже увидел Кира». Наклонился, загораживая меня от него спиной, подмигнул и чмокнул в нос. Все правильно же, да?» – прошептал он заговорщически. «Не знаю», – созналась я. «Надеюсь, что правильно». Я широко ему улыбнулась и, послав воздушный поцелуй, направилась к Киру. «Олеся, я понимаю, что пунктуальность – это дар Божий, но если я прошу не опаздывать, это не пустые слова». Набросился тот на меня, открывая дверь авто, едва я подошла.